На улице лениво моросил весенний дождь. Снег быстро таял, оседал, обнажая мокрые мертвые бурые листья, похожие на плоских жуков. Тиканье часов напомнило мне гостиную в доме Рошлера, и мысли мгновенно перешли на Ли. Я вспомнил, как мы встретились с ней в заснеженном парке, как шли и говорили о фильме, о пассажирах на корабле, плывущем в небытие. Без конца перебирал в памяти другие наши встречи. Как я целовал ее губы там, в санях. Как она появилась у меня в ту же самую ночь. Увижу ли я когда-нибудь ее снова? «У тебя было трудное время, Джон», — заметил Бреннер. Он помешал кочергой в камине, с трудом нагнулся и подложил пару поленьев, пошевелил угли, пока не загорелась кора. «Я думаю, Али», — сказал я. Перед моим взором стоял квадрат окна, в котором вспыхнул свет, В то время, когда наша машина сворачивала на улицу. Я знал, во что мне хотелось верить. О, с ней ничего не случится, заверил он. Обещаю тебе, они и позаботятся. Ведь она из семьи Куперов. Они в глазго покушались на меня. Он кивнул, да-да, я знаю, знаю. Еще один глупый необдуманный шаг, опять же, вызванный паническим состоянием Бренделя. К тому же он уже знал, что ты побывал в Буэнос-Айресе, знал, что ты видел эту фотографию, беседовал с Котманом и с Сент-Джоном. Котман человек педантичный, осторожный, он был в ужасе, однако не захотел превышать своих полномочий, которые, естественно, не распространялись так далеко, чтобы позволить убить единственного оставшегося в живых сына Эдварда Купера. сент Джон, тип, безусловно, абсолютно аморальный, находил все это довольно забавным, что не говоря, он занимал нейтральную позицию, не связывал себя никакими обязательствами, но отлично зная, что за нацистским движением стоит правительство Соединенных Штатов, не хотел грознить Вашингтон. На этот раз Брендель решил действовать, как сказать, по-своему, произнес Бреннер с оттенком недовольства в голосе. Он вновь спустил цепи своих псов, как только узнал, что ты в Глазго и следуешь по стопам Сирила, хотя и в обратном направлении, что со временем все равно привело бы тебя в Мюнхен». Впрочем, он не думал об этом и ни с кем не советовался. Он просто хотел устранить тебя, прежде чем ты успеешь разыскать свою сестренку живой, невредимой и относительно здоровой. Артур вздохнул тяжело со свистом. Эта длительная беседа отняла у него много сил, но он держался спокойно, уверенно, с достоинством. Как мне потом сообщили, акция, на которую Брендель дал санкцию, бездарно провалилась, на твое счастье, слава богу. И Брендель не счел нужным проконсультироваться с главой организации, хотя знал, что такое решение, как ликвидация сына Эдварда Купера, должно быть согласовано и утверждено на высшем уровне. Он понимал, что ему этого не позволят, а потому и не обратился к главе. Правда он знал, что не мог связаться с этим человеком наверху. В тот момент это было невозможно, и Гер Брендель решил действовать самостоятельно. Но почему? спросил я, почему он не мог запросить человека наверху? Почему это было невозможно? Артур долго смотрел на меня, как бы раздумывая. Стоит ли мне это говорить? И наконец ответил. У меня был инфаркт, Джон. Я лежал без сознания. К ужину я даже не притронулся. Зато осушил два бокала вина. Ночь стояла темная. Пламя свечей отражалось на серебряных приборах на большом столе, покрытом старинной кружевной скатертью. Я сидел на стуле, прислушивался к шуму дождя, смотрел, как он хлещет по мощеному внутреннему дворику, сечет по белой кованой мебели, потом уставился на огонь в камине. Я испытывал смертельную усталость. Я потерял всякую волю, решимость, надежду. У меня не было будущего. Меня цепкой, хваткой держало прошлое. Артур прикурил сигару от канделябра, проглотил рюмку хереса. Перед ним стоял графин из граненого хрусталя. В мигающем свете свечей Артур выглядел старше, щеки его ввалились, глаза глубоко запали, но голос оставался сильным, а ум гибким. Я Барбаросса, Джон. И всегда был им. Того самого момента, когда стало ясно, что Гитлер проиграет войну. Они обратились ко мне. Тогда я работал в правительственном аппарате в Госдепартаменте, где меня ценили, уважали. Считали надежным, как говорили мои коллеги с юга. Я был абсолютно нормальным, спокойным, уравновешенным человеком, судил обо всем здраво и по общему признанию отличался предприимчивостью. Совет организации довел до моего сведения свое общее мнение о том, что я как раз такой человек, какой им нужен. В тот день я сидел в Вашингтоне у себя в кабинете, им я сказал, что дам окончательный ответ к вечеру. Я понимал, на какой иду риск, что ставлю на карту. Была весна. Я покинул кабинет и долго бродил под цветущими вишнями, обдумывая, что все это может для меня значить, какие долгосрочные обязательства я на себя беру. Выбор был не из легких, но и не дьявольски трудный. Скорее, всего, сводилось к моей способности правильно разобраться в возможных последствиях. Вечером, помню, я сидел в своем прелестном особняке в Джорджтауне, в библиотеке с обитой кожей мебелью, пил коньяк и курил сигары. Решение было принято. Узнав о моем согласии, они пожелали мне успехов, а потом мы присоединились к дамам, чтобы составить партию в бридж. Он задумчиво улыбнулся. С тех пор прошло 30 лет. Естественно, движение приобрело совершенно иной характер. Мы не вмешивались в ход войны, ибо знали, что она нужным образом подготовит мир. Нацисты потерпели поражение и потеряли всякую надежду на господство в Европе и Азии. Им суждено было с позором исчезнуть с лица земли. Он поднял голову и поглядел мне в глаза сквозь пелену дыма и пламя свечей. Но... Умерло только название, Джон, только название. Однако вернемся к началу нашей беседы. Таким образом, пока я лежал с инфарктом, Гер Брендель предпринял несколько попыток отделаться от тебя. Как отвечать передо мной, да и придется ли вообще отвечать об этом, он не беспокоился. Возможно, он считал, что моя жизнь уже висит на волоске, Одним словом, он совсем потерял голову, опасаясь, что существование нашего движения будет раскрыто. В его глазах ты представлял для него явную и при том ужасную угрозу. Тебя необходимо было остановить, неважно, последний ты из Куперов или нет, а я больше не мог тебя защищать. Слушая Артура, я вспоминал глаза Бренделя, похожие на две плоские гальки серьезное лицо, на котором лишь изредка появлялась улыбка. Они потеряли тебя не виду, когда вы с Питерсоном уехали на остров Кэт. Мало кому из нас было известно о Байвере, Стейнзе. Кстати, Брэндели и Котман понятия о нем не имели. Лично я знал о сумасшедшем полковнике. Время от времени мы даже использовали его. Бросим ему приманку и ждем. Наблюдаем. Он и его помощник Даусон сразу шли на запах. Герхард Рошлер в течение многих лет выполнял некоторые его поручения и завоевал доверие, но, повторяю, таких, кто знал о нем, было немного, и одним из них был твой отец Джон. Стейнс никогда не мешал нам, напротив, он даже помогал, сам того не сознавая, конечно. Помогал избавить наше движение от людей, с которыми мы не хотели иметь дело. Бренделе он все это время обходил. Как бы там ни было, на Бренделе не было запекшейся крови жертв. Он не принадлежал к тому типу нацистов, которые представляли интерес для Стейнза. Неонацисты, так называл сумасшедший полковник Бренделя и его окружение. Они его не волновали. Это ты заставил его заинтересоваться им, ты, Питерсон. Вот он и обратился к Рошлеру. И тот убил его. Выходит, теперь вы должны убрать Рошлера, заметил я. О нет, не думаю, ответил Артур, не теряя терпения. Но ведь Рошлер работает на Стаинзе. Он помог нам бежать. От Бренделя. Только сейчас я, кажется, начал улавливать причинную связь и последовательность событий. Он помог вам, потому что я ему приказал, Джон. Я приказал ему доставить тебя сюда, а Питерсона отправить в Вашингтон, где ему вправят мозги, Джон. Ты выслушай меня внимательно. Доктор Рошлер — наш человек. Он возглавляет нашу организацию в Европе. А как же Белая Роза? Все буквально перевернулось с ног на голову. Как же его жена еврейка? Я услышал свой надтреснутый голос, голос другого человека, которого я больше не знал и знать не хотел. Все это правда, ответил он. Все правда. Он ненавидит старых нацистов. Ненавидит за истребление евреев. Он испытывал удовлетворение, выполняя поручение сумасшедшего полковника. Стейнс знает про Рошлера? Нет, нет. Подлинная роль Рошлера тщательно сохраняется в тайне, как и моя. Единственный, кто в движении выше его по рангу, это я. Он человек номер два, Джон. Бреннер поднялся из-за стола, обошел его и остановился рядом со мной. «Боже мой, Артур! Боже мой!» «Да, понимаю, понимаю», — сказал Бреннер, положив мне на плечо свою тяжелую руку. «Я очень сожалею, что тебе пришлось узнать всю правду. Предпринято было немало усилий, чтобы скрыть ее от тебя». Он пожал плечами. Ну, что поделаешь, такова жизнь. А, ладно, Джон, давай выйдем на свежий воздух. Прогулка пойдет нам на пользу. Пища уляжется, на душе станет легче. Ну, пошли, сынок. Мы надели пальто и вышли на улицу. Было сыро, но дождь прекратился. В безмолвии ночи, если напрячь слух, можно было уловить сладкий рокот водопадов, приглушенный скалами. Что же будет дальше? Я глубоко вдохнул холодный воздух и вспомнил ту, другую ночь, когда мы шли по лесу и натолкнулись на труп коленопреклоненного Зигфрида, похожий на валун среди деревьев. Дальше. «Я не вижу, что произойдет потом, меня скоро не станет. Конечно, ты знаешь далеко не все. Тебе неизвестны наши сроки, неизвестны наши планы. Ты не представляешь, как мы намерены их осуществить, как мы поступим с этой страной. Ты не знаешь ни нашего самого главного человека здесь, в Америке, ни тех, кто заменит меня и Рошлера после нашей смерти». Не знаешь, кого мы в конечном счете собираемся посадить на президентское кресло в Белом доме? Разумеется, тебе знакомо его имя, оно всем знакомо, только никто даже не догадывается, что он наш человек. Артур шел, опираясь на палку, засунув свободную руку глубоко в карман пальто. Я следил за ним краем глаза. Он наклонился вперед навстречу старому ветру. Услышав его последние слова, я почувствовал, как внутри у меня все сжалось от ужаса. «Сейчас мне хотелось бы знать одно», — сказал он. «Что ты думаешь об этом, обо всем, что услышал сегодня? Я должен иметь представление о твоей точке зрения». Ты понимаешь? Мне необходимо это знать. Он закашлялся, вынул руку из кармана, подтянул шарф к самому подбородку, поднял воротник. Непонятно, откуда только у него брались силы. А что, по-вашему, я могу думать, Артур? Я судорожно вздохнул. Все, во что я видел... Кто служила мне опорой в жизни, моим якорем. казалось ложью. У меня ничего не осталось. Брат убит. Сестра отвергла меня из-за того, что я стремясь отыскать ее, стал невольной причиной гибели нескольких близких ей людей. Я узнал, что мой отец фашистский агент, а вовсе не герой войны. Рошлер, которому... «За время моих скитаний я действительно поверил, тоже нацист, или, как вы предпочитаете выражаться, один из вас». Я перевел дыхание и продолжал. «Мне авторитетно заявляют, что моя родина вовлечена во всемирный заговор, интригу или движение. Словом, стал частью этого проклятого Четвертого Рейха. А тут еще вы, Артур, единственный в мире человек, которому я беспредельно верил. Вы, Артур, вы тоже один из них». Так что я должен, по-вашему, думать, Артур? Теперь мне все безразлично. Я больше ничего не хочу знать. Мне наплевать на все. Пожалуйста, захватывайте весь мир. Меня это больше не касается. Я... я мертв, Артур. Я никому ничего не собираюсь рассказывать, поскольку мне все безразлично, да и куда, черт возьми, я могу обратиться в ФБР, в ЦРУ. Ну, подумайте, куда? В Нью-Йорк Таймс, в Вашингтон Пост, уж тогда лучше в Панч. Вы говорите, такова действительности, такое оно будет и впредь. И я отвечаю, прекрасно, пусть так будет. Я взял его за рукав и мы остановились посреди грязной дороги. Шум водопадов стал громче, но не заглушил звука автомашины, донесшегося откуда-то издалека. Единственное, что мне остается, это попытаться как-то собрать из осколков свою жизнь. Вам не зачем опасаться меня, в этом вы преуспели. Меня ничего больше не интересует. Вы все... Это еще одна огромная корпорация. И какое мне теперь до этого дело? Да, вот если бы и Сирил думал так же, как ты, и что было бы тогда? Тогда... Мне не пришлось бы его убивать, Джон. Если бы он также воспринял то, что я ему рассказал, если бы он только сказал, черт с ним, какое мне до всего этого дело, тогда никто бы не погиб, жизнь продолжалась бы. Артур, Артур, о чем вы говорите? Но Сирил не поверил, что я могу убить его. Он не поверил, что я на это способен. Он сказал, что обязан поговорить с тобой, а потом найти путь к правде. Бреннер бросал слова куда-то в темноту, обращаясь в одинаковой мере как ко мне, так и к себе самому. Возможно, он подводил итог перед кончиной. Впрочем, теперь это не имело для меня ровно никакого значения. «Мы с ним сидели в спальне», — продолжал Бреннер. «В камине горел огонь, мы пили коньяк». «Я все рассказал ему». «Он пришел в ярость. Не захотел увидеть в моем рассказе ни логики, ни неизбежности такого хода событий. Мы беседовали очень долго, однако разубедить его я так и не смог». Он ответил, что обратиться к своим друзьям в прессе, но обязательно все вытащит на поверхность. Ты понимаешь, Джон? Голос Артура слабел. Ну, собственно, у меня не было выбора, не было. Он умер без мучений. Мне также пришлось убрать бедняжку Полу, Ты считал, что я отдыхаю у себя в гостинице, а я тем временем пошел в библиотеку и убил ее. Он повернулся, чтобы идти назад. Я лишился дара речи. Глаза у меня жгло огнем, все тело покрылось холодным потом, так плохо мне никогда еще не было». Я даже не могу сказать тебе, как это было ужасно. Такое просто словами передать невозможно. Я никогда никого в жизни не убивал. Он говорил отрешенно, все больше и больше обращаясь к себе. Точно меня здесь и не было. Когда ты вошел в дом, я все еще находился там, наверху. Стоял, затаив дыхание, не знаю, что мне делать, если ты вдруг поднимешься. Ирил был мертв, во всяком случае, без сознания и при смерти. Я молил Бога, чтобы ты поскорее ушел. И ты действительно ушел. Выждав какое-то время, я пешком вернулся в город к себе в гостиницу. На улице валял снег, и я знал, что мои следы заметет. На пути до города мне не встретилось ни одной живой души. Было слишком холодно, и люди носа не высовывали на улицу. В гостиницу я вошел, через служебный вход, никто меня не видел. Ночь выдалась темнее темного. Он надсадно закашлялся в горле, и легких у него все клокотало. Я знал, что простыл. Потом, когда мне пришлось побывать в библиотеке, стало еще хуже. Что же касается нападения на мой дом и взрыва, мы их инсценировали, чтобы направить тебя и Питерса на ложному следу. Это сделали мы с Майло еще до его отъезда. Он спрятался у меня в доме на чердаке. Все казалось таким абсурдным, мелодраматичным. Я чувствовал себя в идиотском положении. Боже мой, мне и в голову не могло прийти, Что я вынужден буду кого-то убить. И вот я убил несчастного Сирила. Он замолчал, уцепился за мой рукав, повиснув на мне всей тяжестью. Я покачнулся. Бреннер дрожал, все его огромное тело содрогалось. Он рыдал. Я стоял и смотрел на него. «Я убил Сирила Купера, а теперь еще ты впутался в это. Но видит Бог, я хотел уберечь тебя, спасти. Я никогда не думал, что ты проявишь такое упорство, но ты оказался настойчивым. Я растерялся. Однако последнее слово в нашем движении было за мной. Я был уверен, что смогу защитить тебя, куда бы ты ни поехал. Надеялся, что ты упрешься в тупик в Буэнос-Айресе». Но тут Сент-Джон показал тебе снимок из газеты, он не знал. Артур ловил ртом воздух, он и понятия не имел, что натворил. Связь со мной уже прервалась. Он не мог предвидеть всех последствий своего поступка, всех подробностей, не знал ни один человек, даже я. Бреннер шел с трудом, опираясь на меня. И так эта страшная история подошла к концу. Я был физически и морально опустошен. Последние силы покидали меня. Жизнь достигла своей последней черты, осталось сделать только один шаг. Ни Бреннер, ни я не заметили черного кадиллака, стоящего позади моего серебристого Линкольна. Мы просто не обратили на него никакого внимания. И вдруг задняя дверца автомобиля распахнулась, и вспыхнули фары. «Что такое?» — произнес Артур, прикрыв глаза ладонью. «Что такое?» «Сирил?» — почему-то выкрикнул он имя моего убитого брата. «Джон!» «Что происходит?» Ошеломленный он отшатнулся от меня. «В сторону Купер!» Я не видел того, кто это крикнул, потому что поскользнулся, замахал руками, стремясь сохранить равновесие и упал. Из машины вырвалась жуткая вспышка пламени, раздался грохот, который стиснул меня со всех сторон, когда я падал на земь. Умер, пронеслось у меня в голове, слава богу, умер. В дугообразных лучах света надо мною промелькнули полы пальто Артура, его огромное тело откинулось назад. Еще одна вспышка, снова грохот, и Артур повалился навзничь, перегнувшись в поясе. Я стоял на четвереньках в холодной жиже. Осколки льда впивались мне в колени и ладони. Кто-то приближался ко мне. Свесив голову, я почти не дышал, почти ничего не ощущал, кроме боли. Я тяжело упирался руками в лед который резал в ладони точно битое стекло. Чудовищной силы рука с сгробастого меня подняла на ноги, повела к машине. Кто бы ни был, этот тип у него была всего лишь одна здоровая рука, вторая покоилась на перевязи. От грохота выстрелов я совсем оглох. Глаза затуманились от пота, боли, страха. Человек с рукой на перевязи с трудом затолкал меня в машину, я распластался на заднем сиденье в полной темноте, уткнувшись лицом в чью-то ногу, а потом, судорожно вздохнув, схватился руками за сиденье и приподнялся. «Добрый вечер, мистер Купер!» Голос был металлическим и звучал с едва уловимой усмешкой. С переднего сиденья на меня глядел полковник Стейнс, Даусон садился за руль, с трудом поднявшись, я сел. Но Купер, я рад вас видеть снова. Я обернулся и увидел его. Олов, только и произнес я.